как у нас Корней Чуковский. Это для вашего сына. Книги моего детства. Отметим, что птицы высокого полета обычно так поглощены собой, что пропускают мимо ушей такие банальные известия, как наличие ребенка у случайного знакомого. «Майкл», — сказал однажды Кроссман, «а почему бы вам не приехать ко мне поужинать на уикенд в субботу вечером?» Доедете на поезде до Бенбери? Я встречу вас там на станции. Я с энтузиазмом принял его приглашение. Такое случалось редко. Не так уж были популярны в Англии советские дипломаты. К тому же, полагаю, у бывшего шефа службы психологической войны хватало возможности узнать, кто скрывается под личиной дипломата. Ну и что? Велика ли разница? Итак, вояж в загадочный Бенбери. Естественно, с санкции резидента. В те времена передвижение советских граждан ограничивалось 25 милями, в остальных случаях повелевалось подать в форин-офис уведомление, именуемое нотификацией с указанием маршрута, пункта назначения и мотивов поездки. При составлении меморандума у меня возникли сомнения Означает ли субботний ужин ночевку у хозяина? Уикенд — понятие растяжимое, а англичане амбивалентны. Впрочем, последний поезд из Бенбери уходил в одиннадцать вечера. К этому времени можно наговориться в сласти и преспокойно отбыть. Может, уточнить у Кроссмана по телефону? Звучать будет идиотски. «Вы меня приглашаете с ночевкой?» «Или без? Есть ли лишняя кроватка? Может мне остановиться в отеле?» Растя в себе истинного джентльмена, преисполненного чувства собственного достоинства, я воздержался от звонка и записал в нотификации «Возвращение в субботу поездом». Я всегда любил поезда. Блаженствовал даже в подмосковной электричке, не говоря о сладостных, но... редких вояжах в дореволюционных вагонах с умывальниками, отделанными бронзой. В 60-е они еще сохранялись на рейсах за границу. Наслаждался неторопливой сменой ландшафтов, ритмично-успокоительным мельканием фонарных столбов, внезапностью распахнутых полян с патриархальными коровами и бесконечными просторами. С известной скидкой зрима присутствовал на пути в Бенбери, наводя на мысль, что напрасно англичане жалуются на высокую плотность населения. Встретили меня всей семьей как родного. Жена оказалась намного моложе Кроссмана. Оба были в джинсах и пуловерах. Дети вели себя, как взрослые, протягивали руки для рукопожатия и не капризничали. Трапеза стартовала часов в восемь, причем на кухне, и развивалась в самой непринужденной манере. Кушанье отличались подкупающей простотой салат, курица, картошка. И я с грустью думал, что скоро придется уходить. Но самым поразительным явилось мытье посуды. В этот процесс были втянуты все, включая меня и детей. И я подумал, что это, наверное, не только помощь хозяйке. если она потом не станет все перемывать, но и воспитание коллективизма. Все-таки не угасло? Социалистическое чувство у лейбористов. Извините, но мне пора, — молвил я, — и прощально утер салфеткой рот. Последний поезд уходит в 11 Кроссман не удивился, а просто окаменел. Его изогнутая бровь дернулась несколько раз и застыла, как капля на трескучем морозе. «Я указал в нотификации, что возвращаюсь сегодня», — пояснил он. Тут раздался такой гомерический хохот, что стол затрясся, и слезы выступили у Дика на глазах. Даже носовой платок пошел в ход. «В вашем представлении приглашение за город на уикенд означает лишь ужин?» — хохотал он. «За кого же вы держите, англичан?» Я чувствовал себя так, словно в плавках попал на прием королеве.